Глава 10. Легкий флирт и дурная ночь. Оказалось, что с момента последнего визита Данилова 13-й морг успел преобразиться из обычного в меру обшарпанного учреждения в настоящую больницу 21 века. С евроремонтом, дорогими светильниками, не менее дорогой мебелью и новейшим оборудованием. Поначалу Данилову показалось, что, придя по правильному адресу, он волшебным образом попал совершенно в другое место. Настолько разительными были перемены. Ира тоже была удивлена. «Дворец!» — коротко высказалась она, обводя глазами обстановку. «Настоящий дворец!» Только запах, витавший в коридорах дворца, остался прежним. Пахло смертью и разложением, хотя и не так сильно, как могло бы. Обновленная вентиляция отлично работала. Летом, в жару, под конец торгового дня, на любом из рынков возле мясных прилавков запах был куда хуже. — Где можно найти доцента Астраханцева? — спросил Данилов у охранника, сидящего возле входа. «Кабинет в конце коридора справа», – буркнул тот. У нужной двери с табличкой «Доцент кафедры судебной медицины», кандидат медицинских наук Астраханцев Анатолий Николаевич стоял унылый, лысый, небритый тип. Он то и дело зевал, и тогда исходящий от него запах перегара заметно усиливался. Данилов угадал в нем санитара. «Вы к Толику?» — спросил унылый. «Кого забираете?» «Никого», — ответил Данилов. «Мы ординаторы-патанатомы». «Тогда ждите», — разрешил унылый. «А где тут у вас переодеваются?» Данилов взял с собой не только халат, но и зеленый комплект-двойку, рубашку с брюками, оставшиеся от работы в родильном доме. «В подвале?» «Вам переодеваться здесь!» С крюченным пальцем, на котором выдавились суставы, унылый показал на дверь кабинета и ушел в себя, потеряв всякий интерес к Данилову и Ире. Ждать пришлось долго, с четверть часа. «Где ты шляешься?» – оживился унылый, увидев вдали очередную фигуру в белом халате, едва сходившимся на объемистом животе. «А тут у них демократия», — подумал Данилов. «Толик, шляешься. И это доценту кафедры». «Будто не знаешь, как у нас...» Астраханцев оборвал фразу и обратился к Данилову. «Вы от Георгия Владимировича? Ординаторы?» «Да», — хором ответили они. «Хорошо». Астраханцев достал из кармана халата ключ отперев дверь, толкнул ее вперед и сделал приглашающий жест рукой. «Прошу, переоденьтесь, а мы пока с коллегой побеседуем в коридоре. Одежду повесьте в шкаф». «Иди первая», – Данилов посторонился, пропуская Иру в кабинет. «Да вы что, не врачи, что ли?» – удивился Астраханцев. «Переодевайтесь вдвоем, так быстрее». Или прикажете нам до обеда по коридору прогуливаться? — Мы в молодости такими стеснительными не были, — добавил унылый. Данилов вошел в кабинет вслед за Ирой. Действительно, — Действительно, чего нам стесняться? — улыбнулась девушка, однако на виду у Данилова переодеваться не стала. Она открыла дверцу шкафа и воспользовалась ею как ширмой. Данилову пришлось переодеваться прямо у входа, чтобы не вторгаться в приватное пространство. — А ты странный, — вдруг сказала Ира, возясь за дверцей. — Почему? — Не делаешь комплиментов, не подбиваешь клинья. Короткий смешок. — Денис, вон, на второй день нашего знакомства, еще на первом курсе, предложил мне с ним переспать. Данилов ничего не ответил. «Я его отшила!» – продолжила Ира. «Не люблю таких слащавых сиропных красавчиков аля Том Круз». А Илья осмелел только в ординатуре. В универе он был тихоней. Ира на секунду выглянула из-за дверцы. «Представляешь, пообещал мне фантастически незабываемую ночь!» Данилов продолжал молча переодеваться. Я спросила, что он будет со мной делать, но его фантазия не пошла дальше, свяжу и зацелую. Мальчик пересмотрел эротики. «А ты смотришь эротику?» «Нет», — честно ответил Данилов, застегивая халат. «Не смотрю. И жесткое порно тоже не смотрю». И никогда не связывал женщин за исключением пары шизофреничек на вызове. И никогда не связывал женщин, за исключением пары шизофреничек, на вызове. И знаешь, что я тебе скажу? Что? Соблазнительница из тебя никакая. Не стоит рассказывать мужчине о том, что тебя домогались другие мужики, а ты им отказала. Почему? Потому что мужчины трепетны и мнительны. Он может испугаться, что ты и ему откажешь и потеряет к тебе интерес. Или же не захочет долго тебя обхаживать. «А как же любовь?» Ира вышла из-за дверцы, достала из шкафа вешалку плечики и стала аккуратно вешать на нее свою одежду. «Любовь – это другое!» Данилов подошел к шкафу. «А как правильно соблазнять?» Ира посмотрела на Данилова так, что по его позвоночнику пробежало лёгкое тепло. «Смотреть вот так, как сейчас, и рассказывать, как тебе нравятся мужчины моего типа!» Данилов сунул вешалку в шкаф. «Коллеги, вы скоро?» Астраханцев постучал в дверь. «Уже идём!» – отозвался Данилов. Астраханцев гулял по коридору в одиночестве. «Пойдемте скорее!» — поторопил он. «А то ничего не увидите. Маски взяли?» «Взяли!» «Скажите, пожалуйста, Анатолий Николаевич, а у вас есть ароматическая мазь, которую под носом мажут?» — спросила Ира. «Нет, нам такая не нужна. Мы привыкшие». Астраханцев открыл дверь, ведущую на лестницу. «Нам вниз. Да и потом, на сегодня у нас запланированы нормальные тропы». «А на завтра?» — не отставала Ира. «А на завтра купите себе флакончик каких-нибудь вонючих духов», — посоветовал Астраханцев. «Если уж вам так надо». В подвале ремонт был похуже кремового цвета краска на стенах, недорогая шершавая плитка на полу, цепочка люминесцентных ламп на потолке. Никаких изысков. Двери тоже простые, без отделки под дуб и медных ручек. Зато пахло здесь сильнее. Причем запах уже можно было разложить на две составляющие. Гнилостную и формалиновую. Ординаторы на ходу надели маски. «Анатолий Николаевич, вы будете нас вести спросил Данилов. «Да», кивнул Астраханцев, останавливаясь возле двери с табличкой «Секционный зал номер два». «Мы занимаемся с посторонними ординаторами по кругу, и сейчас как раз моя очередь. Заходите». В зале было очень светло и очень оживленно. Пахло терпимо. Все четыре стола были заняты, на трех вскрывали, а на самом дальнем обмывали из шланга уже собранный труп. Вода стекала со стола на пол и извилистыми ручейками уходила в отверстие слива. Вот наш убитый. Астраханцев подошел к столу, возле которого стояли две женщины, седая и брюнетка. одеты они были одинаково, белые халаты Зеленые непромокаемые фартуки, зеленые шапочки. Лица женщин были скрыты под масками. На столе лежал труп полного молодого мужчины лет тридцати. Живот его расплылся по столу, и оттого покойник сильно напоминал грушу с руками и ногами. — Верочка, остановись на секунду. — Пойду покурю. Седая положила скальпель на край стола и пошла к выходу щелкая снимаемыми с рук перчатками. «А я вам нужна, Анатолий Николаевич?» неожиданно низким басом спросила брюнетка. «Нет, мы только посмотрим и обсудим». Астраханцев был единственным в зале без маски. Брюнетка тоже ушла. «Каждый из нас по поручению следственных органов может быть привлечен для судебно-медицинской экспертизы». Начал Астраханцев. Если, конечно, судомедэкспертов нет под рукой. Ваша задача, если даже и не ответить на все вопросы следователя, то хотя бы сделать все так, чтобы потом судебные эксперты на основании предоставленных вами материалов смогли ответить на эти самые вопросы. Короче говоря, не накосячить. А теперь... Что вы мне скажете по поводу этого трупа? На вскрытый череп не обращайте внимания. Я специально просил Веру Карловну до нашего прихода не трогать главного. Колото-резаные. Данилов показал рукой на рану в правом подреберье. — Да, вы правы, — кивнул доцент. — Можно не ворочить тело. Это единственная рана. В судебно-медицинской практике повреждения колюще-режущими орудиями встречаются чаще других. Какие два главных вида колюще-режущих орудий вам известны? «Обоюдоострые и односторонне острые», – ответила Ира. «Верно. Колото-резанные раны имеют линейно-щелевидную форму, которая при расхождении краев может превратиться в веретеноподобную форму, Края колоторезанной раны всегда какие? — Ровные, — сказала Ира. — Да, а углы в зависимости от лезвия бывают разными. Отличительный признак колоторезанной раны отрезанной... Астраханцев посмотрел на Данилова. — Значительное преобладание глубины над линейными размерами на коже, — сказал Данилов. «Да, вы готовые судебные эксперты», – похвалил Астраханцев. «Разрез на коже обычно больше ширины клинка, так как одновременно с колющим проходят и режущие действия. Поэтому по размерам раны судить о ширине клинка нельзя. Вы можете только указать, что ширина клинка не более такого-то размера, беря за основу размер раны на коже». Также не всегда возможно судить о длине клинка по глубине раневого канала, поскольку клинок может быть введен в тело не целиком, а частично. Это прошу запомнить хорошо на всю оставшуюся жизнь. А теперь скажите мне, что приходит вам в голову при виде этой раны? Вот, возьмите. Астраханцев вытащил из кармана халата две пары резиновых перчаток и протянул их ординатором. Те надели перчатки и по очереди потрогали указательными пальцами края раны. «Пальцы внутрь не совать!» предупредил доцент. «Возьмите зонт!» Зонт с другими инструментами лежал на приставном столике. Данилов взял его... И ввел в рану. Глубина была приличной. Чуть ли не двадцать сантиметров. Нож с односторонней заточкой, Острой, с толстым обухом. Лезвие широкое, не короткое. Можно предположить кухонный нож. Можно, согласился Астраханцев. А почему нож с односторонней заточкой и толстый обух? Так форма ураны кленовидные прекрасно дальше вы представляете замеряем затем иссекаем раневой канал внимательно осматриваем на предмет обнаружения посторонних частиц и не забываем ординатор молчали когда закончим с раны то пишем заключение предположила ира «Продолжаем вскрытие и ищем, нет ли какой другой причины смерти», – сплеснул руками астраханцев. «А то попадаются любители, констатируют смерть от огнестрельного ранения, а покойник на самом деле умер от инфаркта. А это, согласитесь, большая разница для подсудимого. попало его пуля в живое тело или в уже мертвое? Не так ли?» «Вы закончили?» К столу подошли Вера Карловна и Брюнетка. «Да, пойдем к другим». Астраханцев перешел к соседнему столу. «Что тут у вас?» «Весельник», — ответил мужчина, орудовавший ножом в брюшной полости. «С шеей я уже закончил». «Обратите внимание на то, как разрезают кожу». Астраханцев указал на шею трупа. «А для чего обязательно вырезают кожаный лоскут с бороздой?» «Заспиртовать как улику?» – предположила Ира. «Нет. В деле достаточно фотографий и заключения судмедэксперта. Кожу со стронгуляционной бороздой отделяют от мягких тканей и просматривают на свет для того, чтобы определиться, покойник был в в петлю живым или мертвым». Если борозда прижизненная, то по краям ее вы увидите расширенные и переполненные кровью сосуды и нередко мелкие кровоизлияния. Кроме того, фрагменты стронгуляционной борозды непременно берут на гистологию. Освежите в памяти эту тему и зарубите себе в памяти, что при повешении стронгуляционная борозда всегда-всегда направлена наискось снизу вверх. «Кстати, знаете мой любимый вопрос на экзамене?» «Какими могут быть варианты расположения стронгуляционной борозды при повешении в невесомости?» «Никакими!» – сразу же ответил Данилов. «В невесомости повеситься не удастся». «Верно. Пойдемте. Здесь нам больше делать нечего». Следуя за доцентом, Данилов и Ира вернулись в его кабинет. «Перчатки уже можно снять», — улыбнулся Астраханцев. «Урна под раковиной». «Есть ли у вас какие вопросы по сегодняшним трупам?» «Нет?» «Тогда оставшееся время прошу посвятить самостоятельному освежению в памяти темы поздних тропных изменений. Можете делать это у меня в кабинете». «Литература в шкафу. А можете и у себя дома. Завтра рекомендую воздержаться от завтрака. Простите мне этот неуклюжий каламбур». «Почему?» — не поняла Ира. «Чтобы не заблевать секционный зал», — пояснил Астраханцев. «Вот вам ключ. Надумайте уходить, отдайте его охраннику. Халаты и пижамы можете оставить в шкафу. Не пропадут». Данилов с сырой переглянулись. «Да, мы, наверное, сразу пойдем», — сказал Данилов. «Дома заниматься удобнее, и вас не будем стеснять. Как хотите». «Хороший дядька попался», — сказала Ира на улице, зачем-то оглядываясь на серую четырехэтажную коробку морга. Так, перебрасываясь ничего незначащими фразами, Они дошли до метро. «Ты не думай лишнего», — сказала Ира, обернувшись к Данилову на эскалаторе. «У меня просто было игривое настроение. Захотелось легкого флирта». «Я и не думаю», — ответил Данилов. «Сам не прочь пофлиртовать, когда настроение хорошее». «А почему оно плохое?» — нахмурилась Ира. «Надеюсь, не из-за меня?» «Конечно, не из-за тебя», — заверил ее Данилов, но дальше тему развивать не стал. Неожиданно освободившиеся часы совершенно не радовали и еще почему-то не хотелось сегодня ехать на работу. Не тянуло. Внизу ординаторы распрощались, им нужно было в противоположные стороны — Данилов вдруг вспомнил, что целую вечность не был в центре. Захотелось пройтись по бульварам и вообще походить по улицам, просто так, без цели. День выдался самый подходящий, хоть и прохладный, но сухой, солнечный, редкий для поздней московской осени, которой пора уже было переходить в зиму. Доехав с пересадкой до Трубной площади, Данилов первым делом изучил афишу школы современной пьесы. Потом зашел внутрь и купил два билета на следующую субботу. Повезло, места достались отличные. Середина третьего ряда. Обошлись два билета в три тысячи рублей. Но удовольствие того стоило. К тому же после спектакля так удобно можно было бы обсудить собственные проблемы и, наконец, поговорить по душам. Должен же кто-то сделать шаг навстречу. Пусть Елена и не выкажет огромной радости при виде билетов, но все равно не откажется пойти в театр. Данилов был уверен, что не откажется. Выйдя из театра, Данилов пересек проезжую часть и оказался на бульваре, почти пустом, и от оттого еще более привлекательным. Улыбнувшись двум мальчикам с садовского возраста, носившимся взад-вперед, пока их матери сидели на скамейке, Данилов подавил желание побежать с ними на перегонки и размеренным шагом пошел дальше. — Ты не поверишь, как устал от такой жизни! — донесся до него голос одной из женщин. Сидеть дома гораздо тяжелее, чем работать. «Так всегда можно устроиться дворником», — сказал вслух Данилов. «Работа на воздухе, на людях и рядом с домом». Женщины его не услышали, тем более, что говорил он тихо, чуть с нешепотом. Только во время прогулок получалось подолгу не думать ни о чем. Рассеянно смотрит по сторонам и идти вперед. Если вдруг захочется загрузить мозг работой, можно считать шаги. На доезд тихий бульвар можно свернуть на шумную улицу. Смена впечатлений – великое дело. У станции «Китай-город» Данилов взглянул на часы и заторопился на работу. Обедать он собирался в своей пельменной, При любых обстоятельствах обед там должен был обойтись втрое дешевле, чем в центре Москвы. Ровно через час он потянул на себя тяжелую железную дверь и кинул охраннику Саше. Удивительно, но неизменно приветливый дружелюбный охранник никак не отреагировал на приветствие. «Добрый день!» – Данилов решил подкрепить жест словами – Но Саша продолжал смотреть прямо перед собой широко открытыми глазами. Прежде чем идти в раздевалку, Данилов завернул в приемную. — Привет! Слушай, что там с охранником? — спросил он, пожимая руку санитару. — Сидит как памятник. — Не обращая внимания, — махнул рукой Валера. — Он с утра такой. Двух слов сегодня не сказал. Но если пнуть, делает, что попросят Влюбился, наверное, или умер кто из близких. Захочет, скажет. Ты-то как? Ночь отстоишь сегодня? Мы же договаривались. Данилов пошел переодеваться. Охранник сидел в прежней позе. Владимир попытался поставить ему диагноз, но бросил это занятие за недостаточностью данных. Потом так увлекся делом, что о странностях охранника и думать забыл. Время пролетело незаметно. Около семи часов зазвонил мобильный. На экране высветился номер матери. «Привет!» — сказал Данилов. «Вова, я на минуточку. Составлю планы на воскресенье и хотела бы пригласить вас на обед. Можешь заказать, что приготовить?» «Из моего репертуара, разумеется!» «Приду только я...» «Елену с Никитой, кажется, пригласили куда-то», — соврал Данилов. «Так что можешь обойтись с жареной картошкой с котлетами». Устраивать большие семейные посиделки не хотелось. Мать заметит натянутость в отношениях и расстроится. Переживать будет долго, намекая на то, что могла бы помочь советам и так далее. Договорились. Тогда жду тебя к двум. Хорошо. Данилов вытащил из аппарата для просушки готовые микропрепараты, выбрал один, поглядел на свет, хмыкнул и начал заполнять бланки. Из разбитого под самый конец стеклянного пузырька с остатками фуксина Пришлось дольше провозиться с уборкой, а потом еще долго тереть пальцы щеткой, стараясь отмыть их от пятен красителя. Наконец Данилов закончил. Хотел он одного – чашки крепкого кофе, пусть даже и растворимого. Заперев лабораторию, Владимир пошел в комнату отдыха и застал там Валеру. И в самом деле что-то неладное с Сашкой озабоченно сказал Валера. «Ходит, как зомби. Может, укол ему какой организовать? Аминозин там или галоперидол?» «А он не наркуша?» спросил Данилов, наливая кипяток в чашку. «Не замечал. Сашка больше выпить любитель. А ведь те, кто колется, не пьют. Не всегда». Данилов вспомнил одного из своих постоянных клиентов со скорой помощи, амфетаминного наркомана Илью по кличке Дюбель, который в отсутствии винта не брезговал водочкой. «Может, их старшему позвонить?» «Видел бы ты их старшего!» — скривился Валера. «Мужик прошел через все горячие точки и в каждой оставил поизвилиние. Чугунный человек!» У него на все только один ответ. — Ну, ладно, давай выпьем на пассажок. Сегодня Валера пил лимонный абсолют. — Хорошо живешь, — оценил Данилов, закусывая водку пряником. Выбор закусок у Валеры сегодня был невелик. Пряники до сушки, причем все немного черствое. — По второй, — предложил санитар. «Хорошего понемножку», — отказался Данилов. «Теперь кофе пить буду». «Тогда я один выпью». Валера прокинул рюмку и ушел, хрустя с ушкой. Кофе на водку ложился хорошо. Не только бодрил, но и согревал. Когда чашка опустела, Данилов вымыл ее и пошел на разведку. В здании царило спокойствие, нарушаемое негромким храпом охранника. Саша спал, сидя, удобно пристроив голову на сложенных на столе руках. — Вот и славно, — подумал Данилов. — Проспится, отойдет. — Наверное. Стараясь не шуметь, он проверил, закрыты ли двери в вестибюле и в приемной, и пошел в комнату отдыха чтобы, по любимому выражению Полянского, отдать себя в лапы Морфея. Около часа ночи Данилов проснулся. Ему показалось, что по коридору проехала каталка. Он прислушался, но никаких звуков больше не услышал. Ни звонка в дверь, ни голосов, ни шагов. Померещилось, — решил Владимир, перевернулся на другой бок и сразу же заснул. Примерно через час проснулся снова. Не от звуков, а из-за того, что от двери явственно тянуло холодом. Поеживаясь, вылез из-под одеяла и вышел в коридор. Там было холодно, как на улице. Создавалось впечатление, что открыта входная дверь. Так и оказалось. Дверь, ведущая из приемной на улицу, была распахнута настежь так же, как и дверь, отделявшая приемную от коридора. «Саша!» – громко позвал Данилов. Никто не ответил. На посту входа Саши не было. Данилов вышел из приемного на пандус и огляделся. Никого не было, только в окнах корпуса напротив мелькали тени. Он вернулся обратно, запер дверь на засов и отправился на поиски охранника. Обошел весь первый этаж, но так никого и не нашел. Попутно обнаружил отсутствие каталки и открытую дверь в хранилище. Свет в хранилище был включен. Данилов выключил свет и закрыл дверь. На второй этаж подниматься не стал, интуитивно почувствовав, что там никого нет. Вернулся в приемную и достал мобильник. «Валера!» — сказал он, когда после дюжины звонков Валера наконец-то ответил. — У нас проблемы. Сашка сбежал и каталку с собой прихватил, и в хранилище заходил, пока я спал. Как бы ни с трупом на каталке он нас покинул. Через сорок минут буду. Валера мгновенно понял серьезность произошедшего, если кто явится то я побежал Сашку искать, а ты просто заработался и остался ночевать. «Хорошо». Данилов убрал мобильный обратный и уселся за стол, ожидать дальнейшего развития событий. Оно не заставило себя долго ждать. Минут через десять в дверь постучали, требовательно, оглушающе громко, кажется, даже ногами. «Кто там?» – спросил Данилов, подойдя к двери. «Начальник смены!» – ответил хриплый мужской голос. Начальник смены оказался коренастым мужиком с грубыми чертами лица и лысой головой, испещренной шрамами. Данилов сразу понял, что перед ним чугунный человек. За спиной начальника, отступив на шаг, стояла свита – два молодых охранника. «Вы кто?» – чугунный человек исполнил. Подлобья посмотрел на Данилова и, не дожидаясь ответа, задал следующий вопрос. «А где Валера?» «Я за него», — цитатой старой комедии ответил Данилов. «А вы кто?» «Совместитель». «Фамилия?» «Данилов». «А Валера где?» «Пошел Сашу искать». «Валера еще до двенадцати ушел, как обычно» подал голос один из свиты, а Сашка через полтора часа с каталкой проехал. — А меня ты разбудить не мог? Начальник обернулся и погрозил парню кулаком. — Если бы из отделения не позвонили, то я только утром обо всем узнал бы. — ну погоди еще! — А что, собственно, случилось? — спросил Данилов, чувствуя себя неловко от того, что его уличили во лжи. «Это я у вас хотел спросить», — повысил голос начальник. «Почему наш сотрудник вдруг среди ночи грузит на каталку труп и везет его на прогулку?» уманю приложу», — развел руками Данилов. «Я проснулся, а его нет». «Проснулся?» — презрительно передразнил начальник. «Пока вы спали, он его до метро довез». Представляете эту картину? Ночь, и труп на каталке едет. Только мертвых с косами вдоль дороги не хватает. А вы тут спите. — А чтобы мне не спать? — Данилов тоже повысил голос. — Тут не реанимация. В конце концов, время не поджимает. И вообще, я охранниками не командую. Какие ко мне вопросы? — К вам... «Никаких!» Слегка утих начальник. «Раз уж вы спали, вопросы будут к Валерии. И у меня, и у главного врача. Я за своих сотрудников отвечаю, а дежурный санитар за своих жмуриков и свой инвентарь. Каталками и покойниками я не заведую. Слав Господи!» «Ишь, что придумали!» «Пошли!» Охранники ушли. Данилов собрался запереть дверь, но решил, что это лишнее. Все равно сейчас еще кто-нибудь явится. Так и вышло. Следом за охраной прибежал ответственный дежурный по больнице. Краснолицый мужчина с козлиной бородкой. «Что у вас тут творится?» – с порога завизжал он. «Почему я должен ночью разбираться с вашими трупами?» «Что, мне больше делать нечего?» Данилов молчал, ответственный дежурный, побесновался минут пять и убежал, пообещав прямо сейчас позвонить главному врачу. «Звони, звони!» — подумал Данилов. «Вот уж главный обрадуется! Еще и спасибо скажет!» Затем вернулся один из молодых охранников. «Не тот, что заложил Валеру, другой!» «Начальник велел Сашкин пост осмотреть», — сказал он. «Не осмотреть, а обыскать», — подумал Данилов, — «на всякий пожарный». Парень несколько минут повозился на посту и ушел. С четверть часа никого не было. Данилов даже заскучал. Потом явился Валера. Красный, как помидор, и пыхтящий, как паровоз. «Тебя охранник выдал!» — сказал Данилов. — Я уже в курсе. Валера присел на край стола, отдышался и продолжил. Сашка в милиции вместе с дедом Бахаревым. — С кем? — Ну, с трупом, которого он украл. Бирка-то на нем осталась. Начальнику охраны всю информацию выдали. — Будет теперь шуму. Ответственный дежурный прибегал. — Он-то чего? «Поистерить!» «Ладно», — вздохнул Валера. «Ты, Вова, это, уматывает отсюда прямо сейчас. Так всем спокойнее будет. Вот, держи». Из кармана своей кожаной куртки Валера достал две тысячные банкноты и протянул Данилову. «Я их сегодня не заработал», — покачал головой Данилов. «Почему это?» — искренне удивился Валера. «Ты тут ни при чем». «Это я виноват. Не стоило сегодня отлучаться. Или надо было действительно старшему насчет Сашки сказать. Бери же!» Данилов взял деньги и полез в карман за сдачей. «А вот этого не надо!» – остановил его Валера. «Пятьсот тебе на такси. Ночь же. «Но все в порядке. Иди, переодевайся и сваливай!» пока сюда целая комиссия не нагрянула. Частника на старой заезженной «шестерке» Данилов поймал удивительно быстро. Не успел поднять руку, как услышал скрип тормозов. Узнав, куда надо ехать, водитель поначалу запросил тысячу, но быстро снизил цену до пятисот. — Я к деньгам спокойно отношусь, — сказал он, врубая передачу. — Можно и за пятьсот. Когда дорога свободный За двадцать минут Данилов успел в подробностях ознакомиться с биографией водителя. У себя на родине Джигит был личным шофером вице-президента. Но из-за козни и интриг лишился работы и теперь вынужден был таксовать в Москве. — Ты не смотри, что я на такой машине ехаю! — горячился водитель. — Я Мерседес водил! — бмв водил», «Сааб», «Крейслер», «Парши» и «Бентли» не водил?» с Серьезным видом поинтересовался Данилов. «Нет», — огорчился водитель, «не водил». «Что, хороши машина?» «Очень». «Эх, не было у нас такой». Шум, открываемый среди ночи двери, испугал Елену. «Боба, что случилось?» Она выбежала в прихожую босиком в ночной рубашке, но с тяжелым бронзовым подсвечником в руках. Подсвечник, со вставленной в него свечой, всегда стоял на одном и том же месте, в спальне на случай отключения электричества. — Ничего страшного, — улыбнулся Данилов. — Ты прекрасно выглядишь. — Ты явился среди ночи, чтобы сказать мне это? — Да. «Разве это не повод?» «Есть будешь или только чай?» «Нет, спасибо. Ничего не хочу. Только в душ и спать. Кажется, моим ночным дежурством пришел конец». «Я рада». Елена ушла в спальню. Данилов немного ошибся. Конец пришел не только ночным дежурством, но и самой подработке. Около полудня ему на мобильный позвонил Юрий Юрьевич и попросил прямо сегодня привести заявление об увольнении по собственному желанию. Голос у заведующего отделением был усталый и немного раздраженный. — Если меня уже не будет, просуньте заявление под дверь кабинета, — сказал он в завершение разговора и сразу же отключился.